Глава 1. Где-то в урманном лесу Алтайского Белогорья. Идти через урман с волокушей было довольно трудно. В сохранённых сопками во время последнего потопа остатках старого кедрового бора вовсю прорастал смешанный молодой лес и различные ягодные кустарники. Матушка-природа не любит пустоты. Поэтому она терпеливо восстанавливала всё своё хозяйство, которое смог погубить мощный поток, пришедший с севера. Лесные жители постепенно возвращались в привычные места обитания. Во время затишья природы увеличивались оленьи и кабаньи стада. Поэтому я нисколько не сомневался, что не останусь без добычи на охоте. Спустя четвертый рассвет хождения через урман у меня получится добыть довольно крупного молодого кабанчика, пяток зайцев и глухаря, а также молодого марала, увлёкшегося поеданиями зелени сочного кустарника. Разделка всей добычи, а также последующий перенос туши молодого оленя на небольшую лесную полянку, хоть и занял совсем немного времени, но лучезарное ярило, совершая свой путь по небосводу, уже ясно сообщало, что скоро начнётся вечереть. А идти напрямую через урман до поселения оставалось ещё несколько верст. С таким крупным грузом на волокуше Возможно, и до темени не получится добраться до нашего поселения. Скорее всего, придётся вновь заночевать в урманном лесу, а для этого необходимо подыскать доброе место для ночлега и сохранности всего добытого. От этих насущных мыслей меня отвлёк треск сухих веток, шорох и отчаянное сопение в кустарнике. Так в лесу шуметь мог только человек. «Кто там есть? А ну покажись!» – громко произнес я, отпуская ремни волокуши и снимая ружье с плеча. «Выходь на полянку! Не то стрельну!» «Не надо стрелять, Демитка!» – раздался очень знакомый девичий голос. «Я тут очки сижу». «Яринка? А ты чего в кустах спряталась?» «Да не спряталась я тут!» Заметила в кустарнике цветок корня жизни – Вот полезла за ним, да в порослях дикого вьюна запуталась. И отёжа моя за что-то зацепилась. Ты шибко не ягози там яринка, сказал я с улыбкой. А то ещё больше запутаешься. Погодь немного, зараз я тебя из поросей вьюна изволю. Через полчаса девушка из соседнего дома сидела возле разведённого костра на волокуше. созданная руками охотника, прижимая к себе плетеную из ивовых ветвей корзинку, из коей торчали собранные ранее лечебные травы и узелок с нехитрой снедью, а также березовый туесок с уже выкопанными корнями жизни. Она очень внимательно смотрела, как я аккуратно поджаривал на огне два добрых ломтика добытой оленины, кои были нанизаны, на изогнутые металлические пруточки. На исходящие ароматные запахи, отготовившиеся на огне свежего мяса, животик девушки отреагировал легким бурчанием. «Похоже, Яринка уже давно не ела», – пришла мне мысль. «Демитка, может тебе помочь чем-нибудь?» – неожиданно спросила девушка. «Можно и помочь. Возле тебя на волокуше В моём походном мешке котелок лежит. Сходи до родничка, набери воды. Источник вон за тем краем полянки находится. Мне пришлось указать рукой направление. Тут недалеко идти, надеюсь. Успеешь его найти, пока совсем не стемнело. Девушка поставила свой туесок с корнем жизни на волокушу, рядышком со своей корзинкой. Быстро она шла в мешке котелок и направилась в указанную сторону. Через некоторое время она вернулась с полным котелком воды, но шла как-то странно, то и дело испуганно оглядывалась назад, словно опасалась какого-то преследования. «Что случилось, Яринка?» – удивленно спросила свою соседку по поселению. «Не знаю, Демитка», – взволнованно ответила девушка. Я когда ходила и искала родничок, про который ты мне рассказывал, то заметила за чащей урманной какое-то странное свечение. Мне даже жутко стало, аж кожа на руках гуской покрылась. А потом вдали что-то тихо булькнуло и кто-то словно бы горестно выдохнул. Наверное, энталеший батюшка на меня опечалился за тот что я забыла ему положенные требы принести. Похоже, ты в поисках родничка леснова почти до чёртовых плешей дошла. А там не леший хозяйствует. Там вотчина самого болотника. Он не любит, когда его понапрасну тревожат. Может, и к себе на дно болотное утащить. Я до чёртовых плешей не ходила. Мне бабушка Миляна про них столько жутких преданий рассказала, что я потом несколько ночей одна боялась спать. Всегда старалась ночью на палатях к младшей сестрице под бочок пристроиться, чтоб спокойнее спалось. Я как только это странное свечение вдали увидела, сразу же назад повернула и через три десятка шагов прямо на родничок вышла. Ну вот, видишь, Яринка, как хорошо всё сладилось. Значит, Леший батюшка на тебя не осерчал вовсе, а с прямиком на источник лесной вывел. Так что ты ему положенные требы за оказанную помощь не забудь оставить. Конечно, оставлю, справившись с внутренним волнением, сказала Яринка. Я прямо зараз ему требы отнесу. Поставив котелок с водой возле костра, девушка достала из узелка со снетью краюху хлеба, отрезала от нее ломоть и, отломив кусок домашнего сыра, отнесла все к поваленному дереву. Принеся обещанные требы Лешему, довольная Яринка вернулась к костру. Настроение у нее было приподнятым и поднялось еще больше, так как кусок прожаренной оленины, уже дожидался её на омытом в воде листе лопуха. Когда с нашей поздней трапезой было покончено, мне удалось быстро соорудить возле огневища две удобные лежанки из лапника. Подкинув немного хвороста в потухающий костёр, я поверх наложил зелёных ветвей дикого папоротника, чтобы дым всякий гнус и комаров отгонял. После чего Я спокойно занял своё лесное ложе, примостив рядышком на колышках заряженное ружьё, дабы оно было у меня под рукой. Вскоре из кустов дикой смородины появилась довольная и немного смущённая девушка. Отряхнув от сухих хвойных иголок свой сарафан, она улеглась на соседнюю лежанку. "Яринка, а ты куда пропадала неделю назад?" спросил я соседку. Нам на вечеринке мои дед с отцом много интересного про прошлые времена рассказывали. Я потом долго думал об этом. Оказывается, в прошлом совсем не так всё происходило, как нам христианские священники в уездной приходной школе рассказывали. Представляешь? Дед нам рассказывал, Что раньше папы все все сказки о прошлом людей в своих западных монастырях придумывали, до да летописные своды записывали. А в нынешнее время после всех великих потрясений, войн и потопов решили всё ранее придуманное выдать за якобы правдивое прошлое. Они стали на своих проповедях все эти выдуманные небылицы рассказывать простым людям. Жаль, что ты энтого всего не слышала. Да мы с батюшкой до торгового подворья ходили. Там ему купцы заказанный инструмент для нашей новой кузницы должны были привезти. Пока мой батюшка свои дела решал, я с другими торговыми людьми пообщалась и всё свежие новости разузнала. И чего нового в мире произошло? Так торговые люди нам сказывали, что старый император помер из-за того, что в его поезд бунтовщики бомбу подложили. Сама-то императорская семья не пострадала, а вот народу в том поезде довольно много погибло. Говорили, что у старого императора всё нутро повредилось, а рядом даже простого лекаря-травника не оказалось. Потому-то он вскоре и помер, болезный. А недавно его сына Николая Александровича короノвали новым императором. Ну, нам такие новости ничего хорошего не принесут. Почему ты так думаешь, Димитка? Батюшка мой сказывал, что любой молодой император всегда себя прославить хочет. а для этого дела он войны с соседями своими затевает. Сама, наверное, не раз слышала, что на любой войне всегда первыми простые люди гибнут, которых из селений забрали солдаты. Помяни мое слово. В скорости, в уезде и в власти снова начнут в деревнях молодых парней забирать солдаты. Демитка, а ты бы пошел на службу к новому императору? Ведь ты же умелый охотник, даже из друзья стреляешь лучше всех в нашем поселении. Яринка, ну ты сама подумай, с какой стати мне идти служить немцам, кои в прошлом нашу державу захватили, разорили и пограбили. Да и не смогут меня власти забрать солдаты, так как мой дед старейшина поселения, он же все обряды у нас проводит». А значит, мой дед для власти является лицом, имеющим духовный сан по нынешним имперским меркам. Старый император даже свой именной указ для местных властей издавал, чтобы никого из семейство духовенства в солдаты не забирали. А ежели враг какой на нашу землю нападёт, разве ты не пойдёшь её защищать? Иринка, никогда не путай защиту родной земли от ворогов, со службой императору или имперским властям. Мне дед довольно подробно объяснил, что защищать свою родную землю, своих родных и близких от пришлых врагов, долг каждого настоящего мужчины. Тут даже никаких сомнений быть не может. А вот служить империи, тем более той, которая захватила наши земли, что у меня, что у моего отца или деда, не говоря уже о других мужчинах из нашего поселения нет никакого желания мы всегда защищали и будем защищать только наше поселение нашу родную землю и простых людей живущих лишь своим трудом коим понадобится наша помощь и защита а вот новый император да различные имперские чиновники и прочие представители власти все сами себя защищают они вообще ничего не делают для нашего народа лишь только грабят его и забирают последнее а ты очень изменился за последнее лето демитка совсем взрослым стал да и силой тебя боги не обделили а ростом так вообще почти в сажень вымахал прямо богатырь былинный и чему ты удивляешься соседка Мне же недавно 16 лет исполнилось. А в нашем роду все мужчины выше саженного роста были. Даже мой дед, а отец мой так тут вообще ростом почти в сажень с четвертью вымахал. Дед мне как-то рассказывал, что его прадед по отцовской линии ростом под полторы сажени был. Так что в нашем роду богатыри из покон веков были. Ты не смотри, что жители соседних деревень и селений ныне чаростом не удались. Мой дед говорит, что энто после последних двух потопов народ мельчать стал, так как чистой пищи и воды на земле почти не осталось. А если бы энтих потопов не было и люди не жили долгое время в горных пещерах, то людей богатырского роста на земле во множестве родилось бы. Да и ты сама, Яринка, не маленького росточка уже. В свои 15 лет на 2 с половиной аршина к небесам вытянулась. На следующей неделе, наверное, уже сватов кто-нибудь пришлёт тебя сватать. Так в нашем роду тоже мелкорослых отродясь не было, с улыбкой сказала девушка. А насчёт сватов, по мою душу, Димитка, то тут ты сильно ошибаешься. Родители ещё мою старшую сестру Дарину замуж не выдали. Совсем ты одичал в урмане своём? Ежели позабыл, что согласно всем древних устоев, мне замуж идти только после неё полагается. Ничего я не одичал. Просто мне в лесу гораздо спокойнее, чем дома. В поселении нашем дюже шумно. Все суетятся и что-то стараются успеть сделать. А наш урманный лес лишнего шума и суеты не любит. Знаешь, Серёнка, я пару дён назад, когда стадо маралов выслеживал, на чёртовой сопке останавливался на ночёвку, так там вообще неземная благодать. А какие чудные сны мне там привиделись! Таких вообще никакими словами не передать. Ты что, ночевал на чёртовой сопке? Удивлённо воскликнула девушка и приподнялась на своей лежанке. "Начевал, а что тут такого? Так там же постоянно что-то жуткое и странное происходит. На торговом подворе люди рассказывали, что на Энтесопке в каждое полнолуние нечистякае собирается. Яринка, ну ты же уже большая девочка, своим умом жить должна. Неужели ты до сих пор В эти поповские байки веришь? Глянь-ка на небеса. Видишь полную луну? Вижу. Ну и что? А то как раз 2 дня назад полнолуние началось. Я, когда на чёртовой сопке останавливался ночевать, то никакой нечисти там не видел. Вокруг меня были лишь тишь да покой. А небеса со звёздами прямо над сопкой нависли. Красота неописуемая. Чудной ты какой-то, Димитка. Природой да звёздами небесными восхищаюсь, а среди обычных людей место себе почему-то не нашёл. Всё в одиночестве по лесам бродишь. Значит, таким я на свету родился. Ладно, Иринка, буде лясы точить, давай спать. Сон в эту ночь был каким-то необычным. Сначала меня по лесу преследовала стая матерых черных волков со странно светящимися глазами. Волчья стая довольно искусно обходила все расставленные мною крепкие силки и различные хитрые ловушки. Потом я вдруг неожиданно оказался на краю болота посредине урманного леса, где меня поджидала довольно крупная рысь. Она внимательно посмотрела на меня, словно бы оценивая мою способность нормально мыслить, а затем кивнула головой, повернулась и пошла через болото. Через десяток шагов она обернулась и вновь кивнула головой, словно бы звала за собой. Так как я уже отчётливо слышал приближение волчьей стаи, то не задумываясь, последовал след за рысью. Дальше она шла через болото, уже не оборачиваясь. Словно заранее знала тропинку, обходящую все топы и трясины. Вскоре тропинка нас привела на довольно большой остров, находящийся посредине старого болота. Он весь зарос кустарником и деревьями с причудливо искривлёнными стволами. Осмотревшись по сторонам, я заметил, как со стороны старого болота на остров надвигается какой-то странный туман. который не поднимался выше аршина над поверхности двигался он со стороны чёртовых плешей рысь вдруг неожиданно издала предупреждающий рык и стала быстро удаляться от приближающегося тумана словно бы она явственно чувствовала исходящую от него опасность последовав вглубь острова за большой лесной кошкой Я заметил, как рысь прыгнула и исчезла между двух деревьев в какой-то необычайно красивой сияющей дымке. Когда я подошёл к этому необычному месту и стал внимательно его рассматривать, то через некоторое время на меня неожиданно нахлынуло ощущение спокойствия и безопасности. А потом как-то резко всё вокруг исчезло, и моё сознание провалилось во мрак. Проснулся я перед самым наступлением рассвета от какого-то весьма странного и довольно непривычного ощущения. Мало того, что моя голова раскалывалась от сильной боли, словно бы угарный дым от остывающего костра меня всю ночь окутывал, так ещё и мне показалось, что из ближайших кустов дикой смородины на меня смотрит кто-то неведомый. Этот странный взгляд неизвестного был не пугающим, а каким-то изучающим. Уйдя перекатом в сторону со своего лесного ложа, как обучал меня с детства отец, я через несколько стуков сердца в полуприсяде смотрел на кусты дикой смородины, а охотничье ружьё в моих руках уже искало цель для начала стрельбы. Ощущение странного изучающего взгляда резко пропало. После чего за кустами послышался лёгкий удаляющийся шелест. По исчезающему звуку шелеста мне удалось определить направление. Неизвестный быстро удалялся в сторону чёртовых плешей. Скорее всего, вчерашнее необычайное свечение на болоте, которое случайно увидел я рынка когда ходила на брать воды и присутствие странного ночного гостя за кустами дикой смородины, которого почувствовала при пробуждении, между собой каким-то образом связаны. Надо будет у отца и деда подробно выяснить, что им известно обо всём произошедшем. Пока Иринка сладко спала на своём лесном ложе, я успел заново разжечь почти потухший костёр. а также сходить на родник, чтобы умыться и набрать воды в котелок. Когда моя соседка проснулась от играющих солнечных лучиков, которые сквозь кроны деревьев осветили её глаза и немногочисленные веснушки на красивом личике, от тлетова огня котла распространялся ароматный запах свежего взвара на лесных травах и ягодах. Потянувшись, Яринка проворно поднялась со своего ночного ложа. Чуть зевая, произнесла: "Доброго утра, Демитка". И даже не дослушав моё ответное приветствие, тут же быстро исчезла в кустах в направлении лесного родника. Вскоре она вернулась, радостная, умытая и посвежевшая. Мы быстро и сытно позавтракали, затушили и прикопали костёр. А после, собрав все свои вещи, отправились в наше поселение, сокращая наш долгий путь интересными рассказами и обычными разговорами. Добрались мы до поселения, когда ярило солнце уже показывало полдень. Попрощавшись со своей словоохотливой соседкой, я прошёл на широкий двор, где мы с отцом быстро перетаскали всё добытое мною на охоте. сволокуши в холодный погреб. Едва мы закончили, как матушка позвала нас обедать в летнюю трапезную на дальнем конце двора. За столом нас ожидал дед, который что-то тихо в толковал моим младшим сёстрам-близняшкам, Владе и Неждане. Они внимательно слушали его наставления, то и дело кивая головами в знак полного согласия. Увидев меня с отцом, сестрички радостно заулыбались. А когда наш дед разрешил им выйти из-за стола, они с визгом помчались мне навстречу, и вскоре обе повисли у меня на шее. Пришлось их подхватить, и через несколько мгновений они удобно устроились у меня на руках. Димитка, а где ты так долго был? прямо в ухо произнесла младшая Неждана. На хоть и я был неже. Надо же кому-то добывать мясо, чтобы вы быстрее росли. А ты много мяса добыл? прозвучал вопрос от Влады в другое ухо. Мне морала удалось добыть, Владушка, а также крупного молочного кабанчика, глухаря и пять зайчиков. Так что теперь мяса у нас будет на любой вкус. Не поserde, вы бы отпустили нашего добытчика? С улыбкой сказала матушка: "Мне же его покормить нужно". Близняшки, повздыхав немного для видимости, опустили мою шею и неохотя соскользнули на землю. Затем, поправив подолы своих повседневных рубах, они, взяв меня за руки, проводили до большой бочки с дождевой водой, дождавшись, когда я хорошенько смою с себя весь пот и въевшуюся дорожную пыль. А после вытрусь поданым Владой Рушником, они вновь взяли меня за руки и сопроводили до трапезного стола. Сестрицы были младше меня. Неделю назад им исполнилось по 12 лет. А так как наши семеро старших братьев уже давно обзавелись семьями и вели своё собственное хозяйство, то всё внимание двух молодых непосёт постоянно было обращено ко мне. их интересовало всё, что происходило за пределами нашего поселения, особенно им нравилось слушать мои рассказы о жизни лесных обитателей, а также повествования обо всех непонятных и таинственных явлениях. Вот и сейчас эти две непоседы, перешёптываясь между собой, сидели и ждали, когда я закончу обедать и начну свой рассказ о том, что мне удалось увидеть на охоте. По окончании трапезы я рассказал отцу, матушке и деду сначала о своём необычном сне во время ночёвки в полнолуние на Чёртовой сопке, затем о своей не обычной встрече с Яринкой в лесу и замеченном ею загадочном сиянии над Чёртовыми плешами, когда она ходила на родник набрать в котелок воды. А в заключении поведал о своём последнем тяжёлом и странном сне, с преследующим меня чёрными волками со светящимися глазами и помогающей рысью. Сообщил также, что сразу же после своего пробуждения ото сна и непривычного ощущения от головной боли я почувствовал присутствие невдалеке таинственного ночного гостя, который издали внимательно разглядывал меня. пречь из кустах дикой смородины. Во время всего моего обстоятельного рассказа обе сестрицы не шевелились и затаив дыхание, открыв рты от удивления, внимали каждому моему слову. А дед и отец как-то странно дважды переглянулись между собой. Первый раз я этот перегляд заметил, когда рассказывал им о загадочном сиянии, замеченном Яринкой А второе переглядывание между старшими произошло при упоминании неизвестного ночного гостя. Внимательно выслушав меня, дед не дал даже слова сказать моим сестрицам, собравшимся забросать меня своими вопросами, а сразу же отправил их на соседский двор, чтобы они позвали Еринку. Едва сёстры скрылись за воротами, дед негромко сказал: "Запомни, демидушка, О твоих необычных снах и замеченном мне неизвестном ночном госте никому говорить не нужно. Обычные люди пугаются всего необычного и неизвестного. Опускать страх неведомого в многострадальные людские души не самое лучшее ныне затея. Пока мы сами не разберёмся, с чем имеем дело, лучше помолчать. Я понял тебя, дедушка, исполню, как ты сказал. Я даже Яринке не рассказывал, что увидел во снах на чёртовой сопке и на лесной полянке. А про ночного гостя и вовсе сине стал ей говорить, дабы не нароком не напугать её. Вот и хорошо, что ты ничего ей не рассказывал. Сейчас наши непоседы позовут Ирину, и мы у неё всё подробно выясним о том необычном и загадочном сиянии. которая она углядела над чёртовыми плешами. Вскоре в калитки рядом с воротами появилась наша молодая соседка с сопровождением моих сестёр-близняшек. Подойдя к трапезному столу, Яринка с уважением поклонилась моим родителям и деду, после чего произнесла: "Доброго здравия всем. Девчата, мне сказали, что ты звал меня, старейшина. Вот я сразу Есеньми и пришла. И тебе доброго здоровья, Яринушка. Ты проходи, соседушка, не стесняйся. Присаживайся за стол. Зараз нам Анея доброславно в звару горячего нальёт, а после мы с тобой побеседуем. А что случилось-то? Всевало доброславович, с лёгким испугом на лице, спросила Яринка, саживаясь за трапезный стул. Да ничего пока не случилось, красавица. Ты шибко не волнуйся, спокойным голосом произнёс дед. Нам тут Демидушка рассказал, что ты вчера вечером углядела какое-то загадочное сияние над чёртовыми плешами. Меня, Аннею и Ярослава весьма заинтересовало это необычное явление. Вот мы и захотели разузнать все подробности. «И нам интересно, деда, можно мы с нежей тоже послушаем?» – спросила Влада. «А ну, циц, егоза!» – строго сказал дед. «Сколько раз тебе еще разъяснять, что когда старшие общаются, младшие в разговор не встревают?» «Вас из трапезной не попросили, значит, сидите себе тихо, слушайте и молчите!» Близняшки тут же притихли и молча забрались. ко мне на колени. Устроившись поудобней, они приготовились слушать то, что поведает Яринка. Как ни странно, но подробный рассказ нашей соседки растянулся почти на час. Этому я даже нисколько не удивился, так как то мой отец, то дед что-то переспрашивали и уточняли у девушки. Меня поразило совсем другое. Как она успела за столь короткое время заметить такое множество подробностей. Когда рассказ закончился, дед поблагодарил Яринку и попросил её пока никому в поселении о загадочном сиянии не говорить. Она пообещала старейшине молчать, потом попрощалась и ушла к себе домой.